Глава одиннадцатая Ава Добравшись до дома Мэгги, я отнесла сумки в комнату Ноа и поставила на кровать. Умирая от любопытства, раскрыла то, что весело меньше. И, не представляя, чего ожидать, заглянула внутрь. Однако, увидев плюшевого Мишку, сразу расслабилась и загорелась интересом. Я вытащила Мишку на свет, и он вяло повис у меня в руках. Похоже, из него минимум половина набивки высыпалась. Лапка, ухо и нос оторвались, а на плюшевом тельце зияли огромные прорехи. «Что же такое с тобой случилось?» – спросила я, хотя и подозревала, что ответ уже знаю. «Видимо, кто-то поработал над бедняжкой острыми ножницами. Однажды я такое уже видела». «Как-то в восьмилетнем возрасте я в своей комнате решила отрезать любимому плюшевому мишке размахрившийся кусочек меха. И тут в коридоре родители начали кричать друг на друга, да так громко, что вся их ярость и горечь просочились под дверь. Я стала слушать и сама не заметила, как случайно прорезала огромную дыру у мишки на груди». Меньше всего мне в тот момент хотелось просить маму о помощи. Поэтому я достала шкатулку для швейных принадлежностей, которую подарила мне банне. Села на кровать и сама занялась починкой. Швы получались неровными, но на удивление крепкими, ведь удерживали куски ткани, лишь нитки, печаль и мои соленые слезы. Я провела рукой по ранам Мишки, которого достала из сумки, и решила посмотреть, что еще прячется у нее внутри. На дне обнаружился полиэтиленовый пакет с набивкой и оторванными частями медвежонка. Не хватало там только носа. А еще был маленький швейный набор – нитки и иглы. Тогда я занялась второй сумкой, той, что потяжелее – В ней нашлись старая одежда и лоскутки. Сверху лежал детский комбинезончик в ромашках, напомнивший мне тот, что я вчера видела на Джунипер. Под ним разрисованная воронами юбка с порванным краем и сломанной молнией, а еще поношенный свитер в мультяшных динозаврах. Вышитые салфетки, отрезы винтажных тканей, желтая хлопковая занавеска с помпончиками по краю — И даже цветастая скатерть с большим розовым пятном посередине. Будто бы кто-то решил выбросить груду полинявшего после неудачной стирки тряпья. Что, по мнению Эстрель, я должна была со всем этим делать? Допустим, юбку легко можно починить. Но пятно со скатерти так просто не выведешь. А детская одежда? А лоскутки?» Я терялась в догадках и не понимала, почему меня охватывает радостное волнение при виде всего этого добра. Стоило бы разобрать находки, но тут зазвонил телефон. Зазвучал рингтон, установленный на номер моей матери. «Бобби Макферрин. Не беспокойся, будь счастлив». Оригинальное название «Don't worry, be happy». «Привет». Я повернулась к сумкам спиной, чтобы не отвлекаться. «Привет, привет!» – отозвалась мама. «Все в порядке?» «Конечно!» Я вышла из дома на крыльцо и села в кресло-качалку. Дул сильный ветер. Крыльцо смотрело на запад, и мне представилась прекрасная возможность полюбоваться закатом. Солнце, опускаясь в воду, окрашивало небо в ярко-оранжевые и темно-фиолетовые тона. Как там новая работа? спросила мама. Пока все нормально. Мне по-прежнему не хотелось рассказывать, что у меня две новых работы. Комната, которую мне отвели, заставлена коробками. Ее еще нужно разобрать, а после я официально перееду. «Ты же не собираешься таскать тяжести?» «Нет-нет, все нормально. Кстати, в доме живет кошка. Ее зовут Молли. Она отчасти рэг-долл. Очень красивая и до ужаса пушистая. Прямо не верится, что под всем этим мехом прячется живой котик. Пока она меня не жалует, но, думаю, со временем подобреет». Но маму было не так-то легко сбить с мысли. Тем более рассказами о кошке. «Ты сообщила своему работодателю о проблемах со здоровьем». Рассказывая маме о новой работе, я немного сгустила краски. Прибавила дезулет и описала его куда более немощным. Отчасти, чтобы она не волновалась, что я работаю на мужчину. Ведь мама все детство пичкала меня историями о том, сколько опасностей подстерегает девушек на каждом шагу. А я старалась не рисковать, чтобы она не волновалась». «И пускай страхи ее не были совсем уж безосновательными, меня они буквально душили». «Ага», — соврала я и продолжила в том же духе. «У него как-то жила кошка-эпилептик, так что он знает, как действовать в случае чего». Мама негромко фыркнула. «Не думаю, что это одно и то же, но лучше, чем ничего. По крайней мере, он представляет, что с тобой может произойти». «Просто на всякий случай». «На случай, если припадки возобновятся». Вот что она хотела сказать. «Ты абсолютно уверена, что готова к такой непростой работе?» Не унималась мама. «Милая, я понимаю, тебе одиноко, но разве это лучший выбор?» Я и правда изнывала от одиночества. «За всю сознательную жизнь у меня был единственный друг». «Александр. От природы я замкнутой не была, меня такой воспитали, и поэтому дыра, оставшаяся в моей жизни после его ухода, оказалась огромной и глубокой, как океан. Мам, мне давно было пора уехать из дома, расправить крылья. До сих пор я слишком уж осторожничала». «Слишком осторожной быть нельзя, Ава». Тем более, когда на карту поставлена твоя жизнь. Но тогда ты вообще не чувствуешь, что живешь. Никогда еще я не перечила маме так открыто. Сердце колотилось в груди. Я все ждала, что она ласково напомнит. Ты именно потому и живешь, что мы были осторожны. Так вот, как ты себя чувствовала, как будто не жила? Я поерзала в кресле. Соседка, поливавшая цветы в садике напротив, заметила меня и помахала. Я махнула в ответ и ответила «Да». Добавлять и очень долго не стала, хотя очень хотелось. «Ава, надеюсь, ты все же понимаешь, что живешь. Может быть, тебе казалось иначе, но это так». Покачав головой, я встала и прошла на другой конец крыльца. Отсюда открывался вид на залив. Узкую темную полосу впереди. М, -м, м До сих пор я ни разу не осмеливалась так открыто вступать с мамой в конфронтацию. Может быть, при следующем нашем разговоре зайду и дальше. И даже честно расскажу, где теперь живу. Ты говорила с хозяином квартиры, что хочешь расторгнуть контракт раньше срока. Она словно догадалась, что я собираюсь переезжать. Я и задуматься не успела, как с губ сорвалась очередная ложь. «Да, он удержит с меня депозит и плату за следующий месяц». Я понятия не имела, так ли это делается. На самом деле, я вообще пока не думала, как поступлю с квартирой в Цинценате. Хотела сначала посмотреть, как у меня сложится тут, в Алабаме, Однако было ясно, что скоро придется что-то решать. Ведь глупо платить за квартиру, в которой не живешь. К тому же мне все равно нужно будет забрать оттуда вещи. А как твоя работа? Попыталась я сменить тему. Солнце уже скрылось из глаз. На темно-фиолетовом, как распускающие лепестки ночной цветок в небе, осталась лишь узкая оранжевая полоса. «Отлично!» Забыв тревоги, легко и весело ответила мама. Переехав в Тампус с новым мужем, она не стала вновь искать должность судебного секретаря, а устроилась флористом и была очень довольна работой. Фотографии составленных ею букетов выкладывала в Инстаграм, и по снимкам сразу было видно, как она гордится своим мастерством. «Выходные обещают быть жаркими», «Сразу четыре мероприятия, притом три из них свадьбы». Теперь, когда тревога и напряжение схлынули, мамин голос звенел, сиял и искрился. «У меня комок застрял в горле. Если бы я до сих пор страдала от припадков, она ни за что не начала встречаться с Уилсоном, ее нынешним мужем. Не вышла бы за него замуж». До сих пор работала бы на нелюбимой работе, которая позволяла трижды в неделю оставаться дома и предоставляла хорошую медицинскую страховку. Она бы ни за что не переехала, не испытала всех этих радостей, не жила бы жизнью, которую давно заслуживала. Над головой закричала чайка. Чайка? удивилась мама. Я вгляделась в силуэт, улетавший в сторону моря птицы. «По-моему, это голубая сойка». «Когда живешь у моря, начинаешь любые птичьи крики принимать за чаечья!» Засмеялась мама. «Представляю!» Я тоже хихикнула, чтобы она ничего не заподозрила. «Не забываешь пить достаточно воды, принимать витамины и есть овощи!» Раньше я бы в такой момент закатила глаза, но сейчас вдруг поняла, что у меня в горле щиплет от наплыва чувств. Конечно, мамина забота порой душила, но она так многого себя лишила, чтобы быть со мной рядом, просто потому, что любила. «Ты же знаешь, как я отношусь к овощам!» — хрипло произнесла я. По правде говоря, с тех пор, как умер Александр, я не очень хорошо следила за здоровьем. Меня слишком захватили горе и чувство вины. Я пообещала себе, что впредь буду стараться больше. Ради мамы и ради себя самой. А, Валейн! С таким состраданием заговорила мама, что меня чуть не разорвало на куски. «Не хочешь есть овощи?» «Хотя бы пей витамины и не забывай про воду». «Хорошо, обещаю». «В остальном, все в порядке?» Мне вдруг захотелось признаться ей во всем. В том, что я отправилась путешествовать. Что мне ужасно захотелось жить, как все. Что мне повстречалась странная бабочка, и я подозреваю, что это дух Александра». Однако, если бы я это сделала, мама бы все ночь и глаз не сомкнула. «Все в порядке, правда?» «Ну ладно. Но помни, что если с новой работой не выйдет, мое предложение еще в силе». Мама пыталась заманить меня в Тампу с тех самых пор, как уехала из Огайо. А когда Александр умер, я едва не согласилась на ее предложение. Отказалась лишь потому, что знала. «Стоит мне поселиться поближе, как она тут же возьмется за старое и станет следить за мной 24 на 7. Ни одной из нас это было не нужно. Я помню. Спасибо, мам. Звони, если что-нибудь понадобится. Что угодно». Мы попрощались, и я нажала на отбой. Где-то вдалеке играли на скрипке. Она не плакала, как вчера» но все равно играло что-то печальное, душераздирающее. Долго не раздумывая, я сунула телефон в карман и пошла на звук. Двигалась, словно загипнотизированная невероятным небом, шепотом волн, криками птиц и трелями лягушек. И только свернув на Эвантит Лейн сообразила, что скрипка умолкла. Я взглянула на стоявший в конце переулка дом Деза. Свет в окнах не горел, и грузовика во дворе не было видно. «Где же хозяин?» «Мне полагается знать». Я уже было заволновалась, но тут за шорохом волн и стонами ветра расслышала перезвон собачьего поводка и негромкий криколай. Прищурившись, увидела Нормана. Он стоял во дворе дома напротив коттеджа Деза и вилял хвостом. Я улыбнулась. Одноэтажный дом на сваях был выкрашен в бледно-желтый и в сгущавшихся сумерках сиял, как лунный свет. Во дворе я заметила грузовик новой модели. Подойдя к Норману, присела и позволила ему лизнуть меня в подбородок. «Привет!» С крыльца с поводком в руках спустился Сэм. Не думал, что увижу вас сегодня. Говорили, что вы переберетесь к Дезу только через день-два. Он, значит, тоже уже знал всю мою историю. По крайней мере, большую ее часть. Я просто гуляла, увидела Нормана и не могла с ним не поздороваться. Не хотела вам мешать. Краем глаза я уловила, что в доме Деза загорелся свет. Мгновенно обернулась. Чердачное окно светилось белым. Я изумленно заморгала, и свет тут же погас. «Не знаю, может, в Агайо вы жили в квартале Невеш?» — отозвался Сэм. «Но здесь у нас заглянуть по-соседски не называется мешать». Я с улыбкой вспомнила улицу, на которой выросла. Белые заборчики и яблони по обочинам. В общем-то, люди на ней жили вполне дружелюбные — Если, конечно, не считать того случая, когда один мужчина срубил ликвидамбр соседа, потому что тот протянул ветви в его двор, а ему надоело, что на газон сыплются колючие стручки. Об этом потом еще несколько лет судачили. Ликвидамбр. Род цветковых растений семейства Алтенгеевые. «К тому же Норман все равно наверняка бросился бы вам навстречу, если бы вы не подошли». Добавил Сэм. «Вы ему понравились. Вообще-то он парень застенчивый, так что это о многом говорит». «Правда?» Наклонившись, я взяла собачью морду в ладони, провела большими пальцами по шелковистой переносице, затем погладила лоб и над глазами и, запнувшись, добавила. «Он мне тоже очень понравился». Норман ткнулся носом мне в живот, завилял хвостом, и я поняла, что с каждой минутой люблю его все сильнее. «Я, кстати, рад, что вы заглянули», — сказал Сэм. «У меня тут есть кое-что для вас». Я неохотно поднялась на ноги. «Правда?» Он вытащил из кармана кошелек и вручил мне купюру в один доллар. «Это зачем?» — растерялась я. «Вчера, после того, как мы поговорили о везении...» Я запрыгнул в грузовик, поехал в до кей это на границе с Флоридой, и купил за доллар лотерейный билетик. А выиграли мы два доллара. Вот ваша половина. Но ведь билет был ваш, а удача ваша. Тогда ладно, спасибо. Засмеялась я. Я снова посмотрела на дом Деза, остановилась взглядом на чердачном окне. «Ей-богу, оттуда доносились какие-то звуки!» «Воробьи!» — сказала я себе, отводя глаза. «Просто воробьи!» «Что ж, мне пора!» Меня вдруг пробрала дрожь. Оранжевая полоса померкла, и небо теперь напоминало гигантский синяк. Сэм так крепко взялся за поводок, что побелели костяшки пальцев. «А мы как раз собирались пойти куда-нибудь поужинать. Не хотите с нами?» Предложил он очень радушно, но вид при этом имел унылый до крайности. «Ясное дело, позвал из вежливости. Так, чисто по-соседски». «Спасибо, я уже поела», — соврала я, отмахнувшись от комара. «Но если вы не против, я дойду с вами до площади». Вообще-то, я плохо ориентируюсь. Даже в супермаркете могу потеряться. Сэм прицепил поводок к кошейнику. Плечи его расслабились. Не волнуйтесь, если потеряетесь, Норман вас мигом разыщет. Он лучший поисковый пес в округе. Дети моих прежних соседей обожали играть с ним в прятки. Здорово! И мы двинулись в путь. На верандах тёплым янтарным светом вспыхивали светильники. В воздухе запорхали мотыльки, громче запели лягушки и цикады. Шёпот волн отлично аккомпанировал этой стрекочущей симфонии. «А где вы жили раньше?» «Когда мы дошли до конца переулка, я оглянулась на дом Деза. И снова в окне чердака мелькнул белый свет». По рукам побежали мурашки. Я вспомнила о призраке, но стала убеждать себя, что всему этому есть логичное объяснение. Может, там лампочка мигает? «В маленьком городке неподалеку от Нэшвилла», — ответил Сэм напряженно. «Явно не хотел говорить о прежнем доме». Я поняла намек и не стала надоедать с вопросами. Принялась складывать купюру вдоль и поперек». Прежде чем Сэм заговорил снова, мы прошли целый квартал. «Вы у Мэгги живете, верно?» «Местные, должно быть, уже устали языками чесать». С ее стороны очень мило было пустить меня к себе. «Брайтвеллы – добрые люди». Я кивнула. Мне показалось, тут вообще много добрых людей. «А еще необычных. Как Эстрель. И я сама». Норман трусил между нами и все посматривал на меня, словно проверяя, что я не исчезла. Мне даже захотелось попросить поводить его на поводке. Но я сдержалась, а то Сэм еще примет меня за чокнутую собачницу. Хотя, возможно, это недалеко от истины. До сих пор я близко с собаками не общалась и не могла этого выяснить. Я загнула уголок купюры и разгладила его двумя пальцами. «Далековато вы забрались за лотерейным билетом. В саму Флориду. Я мог поехать либо туда, либо в Миссисипи. А юг Флориды к нам ближе. Без пробок полчаса. Тут, в Алабаме, лотерейные билеты не продают. Хотя, возможно, это скоро изменится». Мы свернули за угол, и впереди показался дом Мэгги, манящий тёплым жёлтым светом с крыльца. Я остановилась и обернулась к Сэму. Лицо его было отчетливо видно в свете фонаря. «Вам по-прежнему кажется, что от меня веет везением?» – спросила я. Сэм вскинул подбородок и втянул носом воздух. «Чем-то точно веет. А что?» Я протянула руку. На ладони лежала купюра в один доллар. «Тогда, может быть, испытаем удачу снова и будь что будет?» Он склонился над моей рукой и спросил. «Вы что, собаку из купюры сложили?» «Обычная оригами. У меня в детстве была куча времени на поделки». Расмеявшись, Сэм взял у меня доллар. «Хорошо, Ава. Я в деле, и будь что будет». Все равно мне через несколько дней снова туда ехать. Куплю еще один билетик. «Вы туда по работе?» Меня переполняло любопытство. Зачем он переехал в Дрифтвод? Что такое случилось в Теннессе? Почему он не хочет об этом говорить? У него такие печальные глаза из-за этого? Сэм покачал головой. «У меня встреча в Оранж-Бич». Это в нескольких минутах езды от Перди до Кей. Может, вам нужен человек, который погуляет с собакой, пока вас не будет? Меня уже несло. Я наклонилась и потрепала Нормана за ушами, а он тут же завелял хвостом. Нет, спасибо. Норман и сам отлично справится. Какое разочарование. Что ж, если передумаете, дайте мне знать. Конечно. «Тогда увидимся!» Я в последний раз погладила Нормана и свернула в сторону. На полпути обернулась, думая, что Сэм ушел уже далеко. Но он стоял на том же месте. «Хочет убедиться, что я благополучно доберусь до дома», – сообразила я, и на глаза почему-то навернулись слезы. «Что-то не так?» – спросил он. «Нет, просто хотела спросить». Может вы знаете, кто тут поблизости играет на скрипке? Я вчера ее слышала, и сегодня тоже, совсем недавно. Ужасно любопытно. Мне очень понравилось. Сэм дернул подбородком и пониже натянул бейсболку. Не могу сказать. Я толком не поняла, что такое промелькнуло в его глазах. Зато то, что расслышала в его голосе фальш, знала точно.